Глава шестая. Тюрьма без решеток эпиграф Нет ничего, утверждаю. Сильнее и губительнее моря. Крепость и самого бодрого мужа оно сокрушает Гамер Одиссея Жизнь, связанную с океаном, издавна принято романтизировать как высшее выражение свободы. Бегство от жизни на суше. Возможность исследовать, изобретать мир заново. Этот сюжет уже многие века вплетен в человеческую ДНК. Он берет начало в сказаниях об отважных искателях приключений, отправляющихся открывать новые земли. Здесь же кроется и загадочное противоречие современной круизной индустрии, усердно и успешно убеждающие публику в том, что время, проведенное в громадном плавучем отеле – перемещающимся между распланированными стоянками от одной точки продаж местных безделушек к другой, поможет пассажиру сбежать от предсказуемости будней. Кажется, само выражение «в море» несет в себе предвкушение новых возможностей и сил. Между тем, я продолжал заниматься историями, которые прямо противоречили общепринятому восприятию моря как пространства свободы. Кого-то оно спасало от жизненной рутины, а для кого-то становилась тюрьмой. Я хотел узнать, каким образом люди, уходя в море, попадают в плен. Кто играет роль похитителей и почему их порой трудно отличить от пленников? Что в море способствует порабощению и как оно само заманивает людей в западню? Каким образом в ловушке оказывается не только тело, но и разум? Каждый раз, отправляясь в море, я четко осознавал, что это мой выбор – и знал, что скоро вернусь на землю. Для пленника, для невольника все обстоит иначе. Для него океан – это огромная тюрьма без решеток. Какие-то моменты путешествий врезались мне в память навсегда. Например, прежде незнакомый глагол «сплавить». Сколько существует мореплавания, столько находятся люди, обычно отчаявшиеся, иногда опасные, которые пытаются тайком проникнуть на борт и уплыть в другую страну. Судьба того, кого обнаружит команда, бывает плачевной. Особо невезучего могут сплавить, высадить на плоту, вовсе не обязательно спасательном, посреди океана на верную смерть. На протяжении многих веков жизнь бесчисленных зайцев, мятежников и пиратов завершалась прогулкой по доске. В первом десятилетии 21 века, Угроза терроризма заставила страны Запада ужесточить иммиграционное законодательство. И теперь на суда, доставляющие людей, не являющихся членами экипажа или официальными пассажирами, накладываются строгие санкции. Обязанность разбираться с безбилетниками переложили с иммиграционных служб на судоходные компании и их страховщиков. Те, в свою очередь, надавили на капитанов и команды. Известны случаи, когда при обнаружении в открытом море нелегальных пассажиров морякам приказывали устранить проблему, и тогда безбилетников сплавляли. В мае 2011 года в Кейптауне танзанийцы Дэвид Джордж Мундолва и его друг Джоктон Фрэнсис Кабелла забрались на борт 113-метрового греческого рефрижераторного судна «Донна Либерта», До них дошел слух, что стоявшее у причала без ночной вахты судна скоро уйдет в Англию. Как и десяткам других танзанийцев, обитающих в хижинах рядом с Кейптаунским портом, бегство казалось им шансом на лучшую жизнь. В общем-то, все равно, куда плыть, лишь бы сбежать из Африки. Взяв с собой паспорта, батон хлеба и пакет апельсинового сока, они ночью по Швартову забрались на палубу, спустились в машинное отделение, спрятались под решетку настила и затаились, скрючившись в масляной воде, борясь со сном и переговариваясь только шепотом. Но с укрытием им не повезло. Турбины ожили, судно покинуло Кейптаун. Но от непрерывного рокота двигателя у них звенело в ушах, а головы кружились от ядовитых испарений. «От жары перехватывало дух», — рассказывал Мундолва За два дня они съели свои припасы, выбрались из укрытия. Через лабиринт коридоров попали на палубу и спрятались в закрытой спасательной шлюпке, где нашли галеты и воду в бутылках. Там они просидели еще несколько дней. Через 9 дней изголодавшиеся беглецы снова покинули укрытие и на этот раз сдались команде. Капитан пришел в ярость и запер Мдолву и Кабелла в каюте. На некоторых судах безбилетников просто держали бы в заперти до ближайшего порта. Но на Донна-Либерта поступили не так. Матросы соорудили из пустых топливных бочек и деревянной столешницы утлый плотик. Один из членов команды, угрожая ножом, вывел пленников на палубу. Плот, привязанный тросом, уже качался на волнах. «Лезьте туда!» — приказал Мдолви и Кабелла конвоер с ножом. «Живо!» Перебираясь на скользкий плот, не умевшие плавать танзанийцы едва не свалились в океан. Волны были более полутора метров высотой. Матросы перерезали трос, и плот сразу начала относить от судна, а Донна Либерта двинулась своим курсом и через некоторое время скрылась из виду. Качаясь на волнах, Мндолва и Кабелла смотрели, как на горизонте собирались темные тучи, Беглецы привязались обрезком троса к плоту размером 2 на 2,5 метра и ждали, когда шторм настигнет их. Вскоре плот начали швырять шестиметровые волны. Боясь, что плот перевернется, танзанийцы распластались на нем издирая кожу на руках, вцепились в железный пруд, приваренный к одной из ржавых синих бочек. «Это конец», — сказал себе Мдолва. «Случай с Кабеллой и Мдолвой обычным не назовешь, Однако широко известно, что портовые власти все чаще запрещают высаживать на своей территории безбилетных пассажиров, ссылаясь на соображения безопасности и стоимость их содержания. Случалось, что безбилетники на несколько лет застревали на судах, не сходя на сушу. Согласно сообщениям СМИ и правозащитных организаций, в 2014 году два гвинейца были выброшены или спрыгнули за борт у побережья Франции, после того, как несколько африканских стран не позволили им сойти на берег. Один из них утонул. Двумя годами ранее команда сбросила за борт в Средиземное море четверых беженцев из Африки. Всем удалось доплыть до берега и выжить. Штрафы для капитана или страховщиков за доставку нелегальных пассажиров в порт могут достигать 50 тысяч долларов, а если при этом задерживается доставка груза, суммы обычно удваиваются. Ежегодно на морских судах выявляют более тысячи безбилетников. Число морских мигрантов, например, тех, кто в отчаянии покидает Северную Африку и Ближний Восток и пересекает на лодках Средиземное море, достигает сотен тысяч человек. Мало какие маршруты столь же опасны. дюжины безбилетных пассажиров, с которыми мне довелось беседовать, сравнивали свое плавание с поездкой в багажнике автомобиля, продолжающейся несколько дней, недель, а то и месяцев, и проходящий в неведомых местах по бездорожью и при экстремальных температурах. Запасти достаточно воды и пищи невозможно. А если попытаешься сбежать в пути, спрыгнув с корабля, то, как сказал мне в южноафриканском порту Дурбане один из уцелевших в таком путешествии безбилетников, земля поглотит тебя без остатка. Чтобы проникнуть на судно, безбилетники выдают себя загрузчиков или уборщиков, Кто-то подплывает к корме и пролезает в щель, где руль управления соединяется с корпусом. Часто используют штурмовые шесты – длинные бамбуковые палки с прибитыми ступеньками и крюком, по которым забираются на борт. Порой незваных пассажиров привозят портовые суда, доставляющие на рейд топливо или еду. С них зайцы перебираются на корабль и прячутся в трюмах, контейнерах, кабинах кранов или инструментальных ящиках. Притаившись там, они надеются, что выиграли бесплатный билет в новую жизнь. Но как только суда отправляются в плавание, оказывается, что на борту есть свои западни, часто смертельно опасные. В охлаждаемых трюмах рыболовных судов стоит убийственный мороз. В кожухах и дымовых труб невыносимая жара. Транспортные контейнеры подвергают фумигации и опечатывают. В морских информационных бюллетенях и страховых отчетах Немало кошмарных сообщений о жертвах. Раздавлен в ящике якорной цепи. Задохнулся от выхлопных газов. Найден под выбранным якорем. Однако чаще смерть оказывается медленной. Рвота от морской болезни приводит к обезвоживанию организма. Люди умирают от голода и истощения. Вскоре разразилась буря. Мдолва и Кабела чудом пережили ту ночь. 8 часов они смотрели в непроглядно черное небо, откуда низвергался ливень и боялись даже открыть рот, поскольку их все время захлестывало волнами. А вот глаза приходилось держать открытыми, потому что стоило зажмуриться, как морская болезнь усиливалась. В открытом море шторм наносит удары и сверху, и снизу. Мдолва сравнил это с землетрясением, совпавшим с ураганом. Утром на лазурном небе не было ни облачка. Они отвязались от плота и попытались скоротать время в разговорах о футболе и своих близких. При этом приходилось непрерывно цепляться за плот. Был ветренный весенний день. Без еды и питья, мокрые и замерзшие от холодных брызг, они стали изнемогать. К заходу солнца заметно похолодало. Они были уже на грани паники. «Слова засохли во рту», — сказал Мдолва. Он начал читать. «Отче наш». Сначала про себя потом вслух. Кабелла поддержал его, но вскоре закашлялся, его начало рвать кровью. И удача повернулась к ним лицом, в виде пятнышка, появившегося на горизонте. Вскоре к плоту, громко тарахтя подвесным мотором, подошла трехметровая деревянная лодка. «Что вы тут делаете?» прокричал по-английски рыбак, бросая на плот веревку. «Не знаю», — ответил Мдолва. Через несколько часов рыбаки высадили бедолаг-танзанийцев на причал в нескольких милях от либерийского города Бьюкинин, где сотрудники иммиграционной службы задержали их за отсутствие документов. «Почему вы сажаете нас в тюрьму, а насчет моряков ничего не предпринимаете?» вспоминает Мндол во свой разговор с одним из чиновников, которому рассказал о действиях экипажа Дона Либерта. «Мы занимаемся преступлениями на земле», — ответил тот. «Море нас не касается». Кровавый кашель Кабелла усилился, и он умер через 6 дней после того, как вернулся на берег. Ему было 26 лет. Судно «Дона Либерта» прибыло в порт Трура на юго-западе Англии в июне 2011 года, примерно через месяц после того, как Мндолву и Кабелла высадили в открытом море. Британская полиция, очевидно оповещенная либерийцами, поднялась на борт и допросила капитана. Вскоре следствие было закрыто. По словам портовых чиновников, из-за отсутствия доказательств. «Я позвонил капитану порта Трура, Марку Киллингбеку, надеясь расспросить его о безбилетниках. Он сказал, что по запущенному виду судна было ясно, что Дона Либерта переживает тяжелые времена, и без тени иронии добавил, что в его офис поступило несколько запросов о задержании судна, но ни в одном не говорилось о жестоком обращении с оставленными в море нелегальными пассажирами. Запросы поступили от кредиторов судна, которые боялись потерять свои деньги. Лет 20 назад это было невозможно себе представить. Репортеру, находящемуся в столице США Вашингтоне, ни за что не удалось бы отыскать живущего где-то в южноафриканских трущобах человека, не зная его имени и местонахождения». Мне потребовалось на это три месяца и немало удачи, но благодаря глобальной взаимосвязанности смартфонов, оцифрованной информации и социальных сетей, таких как WhatsApp и Facebook, я все же отыскал Мдолву и установил с ним связь. О нем я впервые услышал от сотрудника ООН, который не запомнил имен безбилетников, но точно знал, что один из них умер в Либерии от перенесенных страданий. Я обратился за помощью к другу из Либерии, А тот дал мне адрес электронной почты своей кузины, живущей в столице Либерии Монровии и находящейся в романтических отношениях с полицейским. Этот полицейский осторожно представил меня через Facebook-мессенджер бывшему сотруднику порта, который имел доступ ко всяким полезным записям. Никто никому не платил. Все свелось к множеству телефонных звонков, текстовых сообщений и искренних уговоров. «Ты совсем не обязан помогать мне, а я не имею права платить за эту информацию», вновь и вновь повторял я. «Но мне сказали, что ты друг, а эта история должна стать известна широкой публике». Большой шаг вперед был сделан, когда портовый чиновник согласился отыскать отчет о прибытии двух спасенных в море безбилетных пассажиров. Несмотря на скудность сведений, в отчете значилось полное имя Кабелла. Узнав его, я нанял репортера из Монровии, поручив опросить местные СМИ. Большинство из них не имело сайтов, поэтому в поисках семьи Кабелла пришлось параллельно связываться с правозащитными группами. Уже через неделю мы отыскали в Танзании его 37-летнего старшего брата Майкла. Я дозвонился до него и нанял другого репортера, уже танзанийского, чтобы тот навестил его в дары -э саламе и устроил нам беседу по телефону. Майкл, говоривший со мной из своей лачуги, согласился, что его брат нарушил закон, тайно забравшись на судно. «Но ведь нельзя же за это наказывать смертью. Даже здесь, в Танзании, нам говорят, если поймаешь вора, не бей его», — добавил он, — «не бросай его в море». Я спросил Майкла, может ли он помочь мне найти Мдолву, и он согласился». Мндолва вел бездомную нищенскую жизнь на улицах в районе Кейптаунского порта, но все же имел смартфон и оплачивал по возможности сотовую связь. Он также знал места, где можно получить бесплатный доступ в интернет и несколько раз в день пользовался им. Брат Кобыла связал нас через Facebook Messenger. «На протяжении нескольких следующих месяцев я почти ежедневно разговаривал или переписывался с Мндолвой». Он был не силен в английском, поскольку с детства говорил на суахиле. Обычно он записывал слова по звучанию, а мне приходилось читать его сообщения вслух, чтобы понять, что он хотел сказать. В 2011 году после событий на судне Дона Либерта иммиграционные власти Либерии заключили Мдолву в тюрьму на 5 месяцев за въезд в страну без документов. Потом его депортировали в Танзанию откуда он перебрался в Кейптаун и вновь обосновался рядом с портом. На вопрос, зачем он уплыл на злосчастном судне, Мдолва ответил просто «Я хотел новой жизни». Он рассказал мне, что для Кабела этот побег был уже четвертым. Он успел побывать в Сингапуре, Анголе и Сенегале. В Сингапуре он провел год, работая ночным сторожем и пожарным в небольшом сухом доке. Но каждый раз иммиграционные власти обнаруживали его и депортировали в Танзанию. Он возвращался в Кейптаун и начинал все сначала. Мдолва подробно описывал свое жалкое существование в Кейптауне, рассказывал, как шляется по улицам близ берегов столовой бухты, пытаясь продать прохожим дешевые наручные часы или футболки, и ночует под мостом, сделав себе укрытие из найденного хлама. Он вспоминал рассказы Кабелла о его жизни в Сингапуре, о бесплатных обращениях в больнице, о питании в ресторане, о пляжах, с которых его никогда не гоняли полицейские, и полуграмотному парню, никогда прежде не покидавшему Африку, Сингапур казался чуть ли не раем земным по сравнению с Кейптауном. После пары месяцев переписки и разговоров, Мдолва дал согласие на то, что я направлю к нему в Кейптаун видеооператоров Эда Оу и Бена Соломона, Я хотел, чтобы они провели некоторое время с Мдолвой и его товарищами, обретавшимися в транзитном лагере возле порта. В декабре 2014 года Оу и Соломон отправились в Кейптаун и несколько недель наблюдали за отверженными, в том числе во время рождественских и новогодних праздников, фиксируя в фотоснимках и видеофильмах их повседневную жизнь. Тогда Мдолва проживал на обращенном к порту склоне холма из глины и гравия, смешанных с мусором и экскрементами. Из старых досок и прочего мусора он соорудил навес и спал под ним на засаленном одеяле. Под потолком, как украшение, висели десятки подобранных на улице старых лотерейных билетов. Чтобы заработать на кусок хлеба, Мдолва торговал всякой мелочью наподобие жевательной резинки, пытаясь всучить свой товар водителям машин, тормозившим у ближайшего светофора. Конечно, убогость существования, которое он влочил, вполне объясняло, почему он пошел на смертельный риск, чтобы вырваться отсюда, и готов был повторять это снова и снова. «Я просто верю, что рано или поздно уплыву на корабле в новую жизнь», сказал он. «Верю и все». Мдолва жил в опасном районе. Как-то раз видеооператор Оу шел навстречу с кем-то из местных обитателей, и по дороге его средь бела дня ограбили и избили – отобрав видеоаппаратуру на несколько тысяч долларов и оставив ему взамен синяки под глазами и несколько трещин в ребрах. Были ли причастны к происшествию сам Мдолва и его соседи или на оператора просто напали местные отморозки, осталось неизвестно. Я продолжал поддерживать связь с Мдолвой через Facebook. За два года прошедшие после того, как в 2015 году статья о его злоключениях была опубликована в «Нью-Йорк Таймс», Он еще три раза покидал все тем же способом Кейптаун. Дважды добирался до Сенегала и один раз до Мадагаскара. Он признался мне, что каждый раз, когда капитаны находили его на борту, судовладельцы платили ему тысячу долларов, чтобы только он покинул судно. Этой суммы ему хватало на полгода. Потом деньги заканчивались, им долго возвращался к нищей жизни в трущобах возле Кейптаунского порта, по-прежнему лилея надежду на новую жизнь». У меня с трудом укладывалось в голове его стремление повторять то, что в первый же раз чуть не закончилось для него смертью. Однако он объяснил мне, что пусть даже он действительно может погибнуть, но для него существует вероятность попасть куда-то, где будет лучше, или хотя бы получить тысячу долларов на обратную дорогу. Ради такой возможности он готов был рисковать жизнью. Такие зайцы, как Мдолва, уже не одно столетие являются кошмаром для судовладельцев, порой превращаясь из жертв в агрессоров. Петр Рабиц с начала 21 века возглавляет фирму «Юникон». Она зарегистрирована в Бремене и организует репатриацию безбилетных пассажиров за счет судоходных компаний и их страховщиков. Рабиц рассказал о случае с 16-летним гвинейским безбилетником, обнаруженным в 2015 году на борту датского танкера. Парень отказался не только покинуть судно, но и назвать свое имя и страну происхождения. Судоходная компания не стала силой высаживать его на берег, в частности потому, что никто не знал, куда его нужно отправлять. По словам Рабица, в подобных случаях тюремщики и заключенные меняются местами. Заяц оказывается в селках, но при этом держит судно в заложниках. В это трудно поверить, но безбилетник из Гвинеи, по большей части будучи запертым в каюте, прожил на корабле полтора года, посетив за это время полдюжины портов в самых разных местах земного шара. Однако со временем ему надоела такая жизнь, и он попросил о встрече с капитаном. Его привели на мостик. Заяц назвал капитану свое имя и сказал, что готов отправиться домой. Он также сознался, что все это время прятал паспорт под матрацем. «При всей неправдоподобности этой истории я склонен ей верить. Постепенно я начал понимать, что жизнь на море — совершенно не похожи на жизнь на суше, и нельзя исключить возможность того, что нелегальный пассажир и капитан окажутся в ситуации растянувшегося на годы противоборства. Опытные моряки – мастера ожидания, отчасти по той причине, что в плавании по морям время и расстояние растягиваются. Я связался с Эдвардом Карлсоном, нью-йоркским юристом по морским и торговым вопросам, который занимался делами безбилетников – Он добавил, что нелегальные пассажиры часто оказываются опытными и опасными противниками капитанов и судоходных компаний, которым приходится иметь с ними дело. Например, многие безбилетники знают, что если заявить властям, что они подверглись нападению со стороны команды, то судно могут задержать в порту для длительного расследования, а это повлечет за собой убытки в миллионы долларов. Допустим, у вас есть танкер, перевозящий сырую нефть на 200 миллионов долларов для «Эксон» или Мобл, объяснял мне Карлсон. А еще буксиры, суда портовые агенты, нефтеперерабатывающий завод, ожидающие разгрузки в сжатые и точно согласованные сроки, после чего танкер должен освободить причал. И все это легко может сорвать 15-летний мальчишка. По словам Петра Рабица, среди таких зайцев есть злостные рецидивисты, попадающиеся далеко не в первый раз. Чтобы определить их национальность, Его компания держит служащих, владеющих добрым десятком языков, в том числе несколькими арабскими и африканскими диалектами. По его словам, акцент, выбор слов и черты лица Зайца обычно позволяют определить его родную страну. Когда судоходная компания обращается за помощью к ферме Рабица, его сотрудники вылетают в страну, где находится судно, поднимаются на борт и осторожно. Он подчеркнул, что запугивание никогда не приносит пользы пытаются убедить безбилетников, что убежище в данной стране они не получат, а жизнь в следственном изоляторе им совсем не понравится. Если безбилетник поддастся на уговоры, его обычно припровождают к самолету. Зачастую его провожают один или два охранника. Случается, как рассказал мне Рабец, что нелегальные пассажиры устраивают под занавес демонстративные акты протеста, угрожая публично раздеться или учинить еще какой-нибудь скандал, если им не заплатят. Для таких случаев сопровождающие всегда держат при себе наличные. Одному такому зайцу заплатили 10 тысяч долларов за согласие сесть в самолет. По словам Рабица, это обошлось клиенту намного дешевле, чем содержание нелегала под стражей в отеле в течение нескольких недель, пока он добивался бы пересмотра условий репатриации. В нелегальное плавание по морям человека может подвигнуть смесь отчаяния и романтики. Оно выглядит невинно, примерно как путешествие автостопом, и вроде бы никому не грозит никакими затратами и ущербом, ведь морское судно так или иначе доберется до пункта назначения. Но реальность часто оказывалась куда мрачнее. Тайное бегство сплошь и рядом превращалось в противостояние, в котором кто-то выигрывал, а кто-то проигрывал, расплачиваясь деньгами либо собственной жизнью.